Еще на старости лет, потому что старости вовсе нет. Вовсе нет, вовсе нет. Федор Григорьевич Углов. Человеку малого века. 2001 год. Предисловие. Будем жить дольше, чем другие. Станислав Ежелец. Как ни тяжела. И безрадостно бывает временами наша жизнь, думать о скором конце страшно. Расставаться с ней никак не хочется. Все-таки жизнь лучше, чем смерть. Жизнь – это солнце и свет, это друзья, знакомые, это близкие родные люди, с которыми так хорошо жить рядом, хотя они и огорчают нас иногда. Нет, надо жить во что бы то ни стало. Это стремление к жизни при любых условиях, этот страх перед смертью. Когда не знаешь, что тебя ожидает там... Помните у Льва Толстого в рассказе «Старик и смерть». Старик, обремененный годами и нуждой, с трудом несет тяжкую ношу. Изнемогая под ее тяжестью, он восклицает. «Где же ты, смерть моя? Приходила бы поскорее». А смерть, тут как тут, явилась со своей острой косой. «Старик, ты звал меня? Зачем?» Старик, увидев так близко смерть, испугался и забыв о своей нужде и тяжелом труде, воскликнул «Я звал тебя, чтобы ты помогла мне нести мою ношу». Подобные мы нередко видим и в жизни. Утомленные нуждой и тяжелым трудом люди говорят, как трудно жить, хотя бы смерть пришла поскорее. Но когда смерть действительно подходит близко, мало кто радуется ее приближению. Как врач, могу сказать, что наблюдая людей в тот трагический период их жизни, когда смерть вот-вот придет в момент между жизнью и смертью, Я ни от одного человека не слышал, что он хочет умереть. Нет, только жить. Пусть будет трудно, пусть будут боли. Жить, жить во что бы то ни стало. Доктор, спасите. Но боясь смерти, дорожим ли мы своей жизнью? Бережем ли ее? К сожалению, мы часто относимся к своей жизни по поговорке, что имеем не храним, потерявши плачем. Только в этом случае плачем не мы а наши близкие, родные, которые нас любили и которым мы дороги. В молодые годы, когда жизнь так прекрасна, мы ее обычно совсем не дорожим. Почему? Да потому, что пока человек молод и здоров, ему кажется, что жизнь бесконечна, а смерть – это, конечно, нечто страшное, но когда еще это будет? Поэтому они лучше не думать. Да, и в зрелом возрасте человек как-то не заботится о своей жизни, живет и живет, а о том, чтобы поберечь ее, просто не думает. Почему же человек так беспечно относится к своей жизни? Не потому ли, что она ему легко досталась? Ведь мы обычно дорожим тем, что нам достается с трудом. Незаметно пролетает время в мелочах и повседневных заботах. Не успеешь оглянуться, а там уже перевалилось за сорок, за пятьдесят. Маячит уже 60, а там... Уходи на пенсию. И вдруг неожиданно осознаешь, что ты прожил полвека, что жить-то тебе осталось совсем немного. Вот сосед по лестничной площадке умер на днях, а ведь ему почти столько же, сколько тебе. Твой коллега и ровесник давно умер. С честью похоронили, а на себя в зеркало погляди. Ты же совсем седой, давно ли по лестнице бегом поднимался, а теперь стоишь и ждешь лифта. «Как же так? Неужели жизнь заканчивается? А ты только собирался начать жить по-настоящему? Все думалось. Вот устроить с квартирой, вот прибавить зарплату, вот сын подрастет. Тогда и начнем жить по-настоящему. Что же выходит? Так и не поживешь, как мечтал? Скольких моих сверстников уже нет в живых? Скоро, значит, и моя очередь. Есть правда среди знакомых людей 80-90 лет, но это же такая редкость. Как же это им удалось продлить свою жизнь?» и сохранить работоспособность, энергию и жизнерадостность. Что же я раньше этим не поинтересовался? Не упустил ли время, когда еще можно что-то сделать, чтобы прожить долго? И что именно надо делать? И тогда человек начинает читать, искать справочников, справочниках, беседовать с пожилыми, а особенно со стариками, чтобы узнать, как им удалось дожить до таких лет. Может быть они имеют какой-нибудь эликсир жизни, или что-нибудь о нем знают? Нет. Нет ни эликсиров, ни учебников, ни пособий, в которых был бы рецепт долгой жизни. Я скажу вам правду, не хочу умирать не только скоро, но и вообще, и уж во всяком случае, в ближайшие 20-30 лет. У меня еще масса недоделанных дел, несколько рукописей лежат незаконченными или еще не оформленными, их надо доделать и попытаться издать. А сколько дел забот в семье. Не так давно женился сын, у него уже трое детей, и они еще совсем маленькие, два внука и внучка. Надо сыну помочь их вырастить, выучить. В наше время это так трудно. Без моей помощи он непременно впадет в нужду. Моя святая обязанность ему помочь. Тем более, что он не так давно закончил консерваторию. Правда, он сейчас работает, но детям от этого не намного легче. Как вспомнишь о них, где тут о смерти думать? А ведь она, злодейка, не спросит, закончил я свои дела или нет. Думай заботы не только о детях и внуках. Располагали с женой, вот дети подрастут, нам легче будет, тогда я себе подумаем. А дети, чем взрослее, тем больше забот у родителей. А когда же сами-то будем жить? Когда о себе будем думать? Давно собирались как-нибудь подкопить денег и съездить с женой в Италию. Сам я дважды там был в научных командировках, хотела жену свозить, и все не удавалось. Последние года и мысль эту из головы выкинул. А тут вдруг, как-то ясно представилось, что не Италия меня ждет, а нечто иное, очень страшное. Да и вообще, я не хочу еще покидать этот мир, я так мало жил, так мало наслаждался жизнью. А жизнь, как понимаешь, так прекрасна. И почему я до сих пор об этом почти не задумывался? Представьте себе, зимой идешь, снег хрустит, воробушки по дороге и на тротуаре буквально под ногами что-то клюют. Какая красота! А летом? Какое великолепие, просто дух захватывает. Ковер из душистых трав. Травы самые разнообразные и в поле, и в саду, когда расцветают фруктовые деревья. Боже, как это прекрасно! Как-то мы были весной на озере Изеркуль. Вокруг озера широкой полосой раскинулись сады, и все деревья были буквально осыпаны белыми цветами. Весь берег был как бы покрыт прекрасным белым покрывалом из чудесных цветов, над которыми с гулом роялись пчелы. Разве это можно забыть? Такое можно увидеть только на земле. Почему я не сел тогда около этих деревьев и не сидел часами, любуясь этой сказочной красотой, которая до сих пор стоит перед глазами? Нет, не сел. И даже не остановился. Отметил, что все это очень красиво и пошел куда-то по своим житейским делам. Как же все-таки мало ценим мы то, что умеем. Эй, эту красоту я не увижу, если умру. Не увижу этого голубого неба. Страшно подумать, но ведь это может наступить очень скоро. Ведь я в таком возрасте, что, судя по статистике, мне осталось уже очень немного времени. Но я не хочу умирать, я хочу жить как можно дольше, до тех пор, пока мне не надоест. Может наступить такой момент? Думаю, может, но для этого надо прожить долго-долго. Как прожить долго, вот в чем вопрос. Ни один ученый пока что не ответил на него прямо. Так может быть есть какие-нибудь косвенные ответы? Надо попытаться найти и почитать литературу на эту тему. Не может быть, чтобы никто не попытался ответить на основной вопрос «Как прожить долго?». Но как только возникает этот вопрос, сразу же возникает другой «А зачем тебе надо жить долго?». Вообще, для чего ты живешь? Для чего живет человек? Какая у него цель жизни? Поэтому прежде чем ответить на вопрос о долгой жизни, надо сначала понять «Для чего ты живешь?». Разве не для того же Бог создал человека, чтобы он только ел и пил, это было бы слишком похоже на животных? А человека и человеческий гений Бог создал по своему образу и подобию, отличив его от всего живого на Земле, а может быть и во всей Вселенной. Без высшей цели не может существовать ни человек, ни нация, утверждает Ф.М. Достоевский. ППС, том 24, страница 24, 47, 48. Тот, кто наживается на обнищание народа, кто считает богатство и наживу целью своей жизни, ценой разорения целого народа или одного человека, кто не поставил перед собой иной цели жизни, кроме личного обогащения, никогда не станет вождем и исчезнет при первом призыве к высшей цели, которой пойдут миллионы. Федор Михайлович Достоевский не только придавал первостепенное значение нравственным идеалам, но и подчеркивал их национальный характер – Ай Егерцен также считал, что каждый народ представляет собой особый биологический вид, поэтому тот, кто стремится перестроить жизнь народа не по его национальному складу, а по образу другого народа, по образу, при котором легче можно грабить и унижать народ, прикрываясь фальшивыми лозунгами, не может рассчитывать на успех. Скорее всего, он пожнет презрение и ненависть, а миллионы пойдут за тем, кто укажет пути высокой нравственности и любви к человеку, При этом для русских должны быть русские нравственные идеалы, отличающиеся от идеалов других народов, ибо навязывание русскому народу идеала западноевропейских или американских народов, чаще всего чуждых русскому человеку, не может найти у него отклика. Итак, прежде чем начинать борьбу за долгую жизнь, мы должны ответить на вопрос, для чего мы живем, для чего вообще живет человек. Вряд ли можно найти во всей мировой литературе прямой и исчерпывающий ответ на этот вопрос, однако Если мы внимательно ознакомимся с православием, которого в течение тысячелетия придерживался русский народ, мы можем, мне думается, довольно близко подойти к правильному ответу: заповеди Господне определяя первейшие обязанности человека перед Богом и людьми: не убий, не укради, не прелюбодействуй, не сотвори себе кумира и так далее. Моя мама Анастасия Николаевна, простая русская женщина, сибирячка, этот наказ сыну выразила, как мне кажется, исчерпывающе. Я уезжал в Иркутск, чтобы поступить в университет. Дорога дальняя. Тысяча сто километров от нас до железной дороги. До Иркутска я добирался три недели. Беспокоясь обо мне, зная, что я раньше, чем через год не смогу снова увидеть ее, она прежде всего думала о том, чтобы я вел себя достойно. И она сказала, «Сынок, делай людям добро». И делая добро, не жди, чтобы тебе сразу ответили тем же. Ты сделал добро, и забудь об этом. Но оно к тебе обязательно вернется. Именно тогда, когда ты в нем будешь особенно нуждаться. Вот она, народная мудрость, отражающая сущность русского человека. Вот ответ на вопрос, для чего человек живет на земле. Для того, чтобы делать добро, отсюда вытекает все остальное. В этих словах выражена воля Господня, подробно изложенная в заповедях. Делая людям добро, человек тем самым все их выполняет. Представьте себе, что каждый человек на земле строго выполняет этот свой долг, поставив его целью жизни. Разве может тогда совершиться какая-то подлость или нарушение закона? Делать людям добро – Такая цель жизни отвечает самым высоким идеалам, и поэтому достойна человека, созданного по образу и подобию Божьему. Русская православная церковь учит – прощай своему ближнему, борись с врагами Отечества, пренебрегай врагами Божьими. В этих немногих словах отражена человеческая мудрость. Слова эти требуют разъяснений. В Библии сказано – ударили тебя по левой щеке, подставь правую, а по учению Моисея – око за око, зуб за зуб. Какой же путь правильный? Конечно, когда тебя ударили по левой щеке, подставить правую – дело непростое, этот поступок надо серьезно обдумать. Но если его рекомендует Библия, оно не может быть необоснованным. В Библии сказано, если тебя ударили по левой щеке, почему по левой? Да потому что тот, кого ударили в ссоре, был также в какой-то степени неправ. Ведь очень редко бывает так, чтобы один был прав полностью, а другой полностью не прав. В какой-то мере правы и неправы оба. Один больше, другой меньше. Предположим, что больше правды на стороне обиженного. Если он подставил и правую щеку, как на это отреагирует обидчик? Маловероятно, чтобы он ударил и по правой, то есть совсем невиновного. Скорее всего, как в случае с князем Мышкиным. Идиот. Ф.И. Достоевского. Он почувствует и свою неправоту, свою грубость и великодушие своего противника. Может быть и он сам постарается смягчить, загладить свою грубость, может быть устыдиться своего недостойного поведения. В результате инцидент будет исчерпан, зло не получит развития. Зло – страшное губительное чувство, несущее разрушение в первую очередь своему носителю, а затем и всем окружающим. Какие последствия может иметь злой поступок, если обиженный последует учению Моисея? Твой сосед ударил тебе по левой щеке, ты за это выбил ему зубы, он тебе выбил глаз, ты ему поломал ноги и так далее, пока конфликт не завершится гибелью одного, а то и обоих спорщиков. В обществе, где в обычаях кровная или родовая месть, в драку вмешиваются родственники, они убивают убийцу или близкого ему человека. Семья этих людей не остается в долгу и так без конца до полного взаимного уничтожения. Такая кровная месть долгое время существовала на Кавказе. Она привела к уничтожению целых народов. С приходом на Кавказ советской власти был издан -за закон о смертной казни за кровную месть, и только это приостановило взаимное уничтожение. Еще и сегодня, спустя 80 лет после введения этого указа, некоторые народности составляют 2-3 аула, а в 1917 году в них оставались считанные единицы. В Дагестане, например, проживают люди 32 национальностей, люди говорят на разных языках, не понимая друг друга, а ведь некоторые из этих народностей имели вековую историю и за окромной мести оказались близки к полному уничтожению. Весь трагизм обычной кровной мести огромной художественной силой и убедительностью показал М. Ю. Лермонтов в своей поэме «Хаджи Абрек». Этот пример – зла, несущего беспощадную гибель враждующим сторонам. Но возьмем зло в повседневной жизни. Человек, только еще решивший сделать зло другому, уже переживает его внутри себя – А зло – это такое чувство, которое, поверьте мне, разрушает всю нервную систему, начиная с высших сфер мозговой деятельности. Этот человек сделал зло, у него появилось чувство злорадства. Это чувство еще более губительно для его нервной системы, а тут еще и обиженные отреагируют на принесенный урон. Теперь обидчик сам превратился в обиженного, разрушается не только его нервная система, но и мозг, и вся духовная жизнь. Он этим больным. Перевозбужденным мозгом обдумывает, как бы сделать своему противнику какое-то еще большее зло. И таким образом, живя в атмосфере зла, человек очень быстро сам разрушает свою нервную систему, в том числе и ту ее часть, что ведает функции внутренних органов, сердца, легких, почек, эндокринных желез и так далее, которые перестают нормально работать. Это вызывает разрушение всего организма. Человеку, находящемуся в злобном экстазе, кажется, что он силен и здоров и готов вести беспощадную борьбу с обидчиком, но незаметно для него самого силы его убывают. Такой человек может легко заболеть и умереть очень рано от любой случайно возникшей болезни. В результате злые люди долго не живут, и пока они не поборют в себе зло, пока не перестроят себя на добро к людям, в том числе и к тем, которым они питали недобрые чувства, Борьба за долголетие бессмысленна. Что бы мы ни делали для такого человека, зло окажется сильнее и приведет его к крайней гибели. Поэтому все, что мы будем говорить о путях достижения долголетия, не относится к злым людям, для них наши рекомендации бесполезны. Мне могут возразить, есть люди, сделавшие много зла окружающим и живущие долго, хотя их и немного. Почему живут эти единицы? Надо думать, здесь распорядился высший разум. Надо сразу оговориться, что убийства и ранения, наносимые при защите Отечества, не относятся к злым поступкам. Помните, в Писании сказано «Прощай своему ближнему, борись с врагами Отечества, пренебрегай врагами Божьими». Защита Родины – это дело Божье и не является преступлением ни перед Богом, ни перед людьми. Как же действует на организм человека добро? Нет более благотворного действия, и не только на человека, которому это добро предназначено. Но в первую очередь на человека, его совершающего. Душа человека, решившего сделать доброе дело, уже при одной мысли об этом наполняется радостью. Эта радость расцветает по мере того, как человек видит результаты содеянного. При этом человек, которому сделали добро, скорее всего не захочет остаться в долгу и постарается ответить добром на добро. Тот и другой будут рады и счастливы, что благотворно влияет на нервную систему. От своего и ответного добра укрепляется и омолаживается весь организм человека. Такой человек легко использует для себя, воспринимает все советы, направленные на укрепление здоровья и продление полноценной жизни. Все эти заповеди я привел не зря, они не зыблены. Благодаря им русский народ сохранил и Родину, и себя самого.